L9. Вспомните привычное действие, которое вы совершили вчера, и еще одно, которое могли бы совершить. Подумайте о том, что отличает реальное событие от нереального, и придайте образу выдуманного события максимальное сходство с образом реального. Вспомните несколько событий из вашего детства и определите признаки их реальности. Представьте важное событие, которое могло произойти в вашем детстве. Создайте внутренний образ этого события и согласуйте его с субмодальностями и другие признаки с теми, которые свойственны вашей стратегии реальности. L9. Стратегии реальности. Фокусы языка. Не стремитесь ступать по следам мудреца. Ищите, куда они ведут. Басё. Мы получаем от вселенной то, что считаем возможным получить. Реальный мир и наше представление о нём зачастую сильно различаются. Это связано с тем, что каждый из нас, опираясь на репрезентативную систему и жизненный опыт, год за годом строит собственную модель или карту мира и живёт в своей уникальной реальности. В свою очередь, наша модель восприятия мира влияет на наше мировоззрение. определяет возможности в постижении всего нас окружающего. Поэтому уточним первую фразу так. Мы получаем от вселенной только то, что считаем для себя возможным получить. Как правило, люди с открытыми взглядами, психологически гибкие, обладающие расширенным спектром возможностей, более позитивно взаимодействуют с миром и легче преодолевают жизненные трудности. Те же, кто уверен в ограниченности доступных им вариантов выбора, чаще всего их просто не замечают, ведь в их карте мира таких вариантов не прописано. Почему мы затрагиваем эту тему? Модели мира люди описывают при помощи языка. Используя те или иные слова, люди передают свои представления о том, что их окружает друг другу. Фрейд был уверен, что слова являются основным инструментом человеческого сознания. и обладают особой силой, ведь с их помощью мы можем оказывать влияние на других людей. Именно эту идею позже развивали основатели НЛП Бэндлер и Гриндер. Роберт Дилс, по праву считающийся лидером современного НЛП, в книге Фокусы языка: Изменение убеждений с помощью НЛП пишет, что слова это поверхностные структуры, отображающие психические и лингвистические глубинные структуры. Слова одновременно и отражают, и формируют психический опыт. Поэтому, добравшись с помощью специальных слов до уровня глубинных структур, используемых человеком, можно обнаружить скрытые психические процессы, которые находят отражение в его языковых паттернах и влиять на них. В 80-х годах XX -го века Дилц начал изучать труды и высказывания Авраама Линкольна, Альберта Эйнштейна, Махатмы Ганди и других. для того, чтобы расшифровать, на чём основывается свойственный им дар убеждения. Так он обнаружил и описал фокусы языка, набор речевых стратегий, с помощью которых великие ораторы прошлого оказывали влияние на мнение людей. Дилс выделил 14 языковых паттернов. Первый намерение. Второй переопределение. Третий последствия. Четвёртый разделение. 5. объединение. 6. аналогия. 7. изменение размера фрейма. 8. другой результат. 9. модель мира. 10. стратегия реальности. 11. противоположный пример. 12. иерархия критериев. 13. применение к себе. 14. метафрейм. Предложенная нами техника стратегии реальности основана на использовании одного из 14 языковых паттернов, описанных Дилтсом. Как это работает? У каждого из нас найдутся яркие воспоминания, чаще всего из детства, связанные с ощущением чего-то необычного, волшебного, чудесного. Но далеко не все смогут четко сказать, было ли это все на самом деле. Как это работает? Дело в том, что наш мозг не отличает воображаемые переживания от реальных воспоминаний, потому что за эти процессы отвечают одни и те же его участки. При этом сенсорные данные для реальных переживаний кодируются тщательнее, чем для фантазий, что, по мнению Дильца, помогает обнаружить стратегии реальности. Дильц понимает под стратегиями реальности совокупность внутренних критериев и мысленных тестов, которые позволяют людям отличить фантазии от действительности. Одна из основных тем НЛП изучение особенностей функционирования наших карт реальности. Что их стабилизирует, а что делает неэффективными. Именно стратегии реальности склеивают наши карты и помогают увидеть, что истинно, а что нет. Часто на тренингах Участникам предлагается представить себя в образе успешных людей и таким образом запрограммировать себя на успех. Но этот способ может сработать только для тех, чья ведущий репрезентативной системой является визуальная. Для аудиалов, кинестетиков и дигиталов нужны другие подходы. И поэтому прежде всего необходимо убедиться, что предлагаемые способы соответствуют конкретной личности и её модели мира. Для того, чтобы изменить своё поведение или отношение к чему-то, обрести уверенность в чём-то, нужно для начала определить собственную стратегию реальности. Ожидаемый результат. Стратегии реальности помогают лучше понимать свои мысли и чувства, развивать свою точку зрения и укреплять уверенность в ней. С помощью стратегий можно формировать реальность для своих будущих переживаний, тем самым воплощая их в действительность. Исследуя собственные стратегии реальности, вы можете определить истинную ценность любых ваших убеждений и суждений и осознать, насколько они совпадают с реальностью. Применяя психотехнику стратегии реальности, вы научитесь в любой ситуации сканировать свои убеждения. Действительно ли это то, во что я верю? Стоит ли отстаивать это убеждение, или я не настолько уверен в собственных переживаниях, из которых оно появилось? Основные термины. Языковой паттерн. Структура, которая встречается в речи человека, вне зависимости от контекста. К примеру, есть люди, для которых характерен паттерн пренебрежения позитивной стороной своего опыта. Они постоянно употребляют слово «но». Репрезентативная система. Преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира. Сейчас различают информацию. Четыре типа репрезентативных систем. Первая визуальная, зрительная система восприятия окружающей действительности. Вторая аудиальная, слуховая система восприятия окружающей действительности. Третья кинестетическая, чувственная система восприятия окружающей действительности. Четвёртая дигитальная, логическое восприятие окружающей действительности с помощью построения внутреннего диалога. Reframing. Приём, позволяющий изменить точку зрения, а вместе с ней восприятие события или предмета. Фокусы языка. Паттерны разговорного рефрейминга. Речевые стратегии, используемые для быстрого изменения убеждений, разработанные Робертом Диллсом и Тодом Эпштейном в процессе описания языковых паттернов, собранных Ричардом Бендлером. Стратегия реальности. Процесс, в котором человек тем или иным способом отделяет реальность от вымысла, достоверную информацию от недостоверной и решает, какое утверждение соответствует действительности, а какое нет. Алгоритм выполнения психотехники стратегии реальности. Содержание техники приведено по книге Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью NLP. Часть 1. Шаг 1. Вспомните какое-нибудь привычное действие, которое вы вчера совершили. И ещё одно действие, которое могли бы совершить, но не сделали этого в пределах 24 часов. Пример. Вчера утром я почистил почистила зубы. Вчера вечером я хотел хотела выпить чаю, но не сделал не сделала этого. Шаг второй. Подумайте. Как вы определяете разницу между тем, что делали и что могли бы делать, но не сделали? Сравните их. Проведите тестирование на реальные события. Пример. Можно воссоздать зрительный образ этих действий. Скорее всего, реальное действие будет напоминать видеозапись, а образ несовершённого действия будет статичным. Образ реального события будет ярче, в нём будет больше цвета и так далее. Шаг 3. Попробуйте приложить каждое найденное отличие реального события к ложному воспоминанию. Подумайте, как теперь вы определяете, что одно из них произошло на самом деле, а другое нет. Продолжайте придавать образу выдуманного события всё большее сходство с образом реального до тех пор, пока вы не сможете отличить один от другого. Способы, которые помогают убедиться в реальности произошедшего. Первый. Хронология. Что именно вы вспомнили в первую очередь? Часто переживания кажутся реальным, потому что оказывается, первой ассоциацией, которая появляется как ответ на предложение подумать о чём-либо. Второй. Участие нескольких репрезентативных систем. Когда действие сопровождается целым набором каких-то звуков, запахов, образов и чувств, оно лучше запоминается. Чем больше органов чувств задействовано в воспоминании, тем более реальным оно кажется. 3. Субмодальности. Сенсорное качество внутреннего опыта является одной из наиболее распространённых стратегий реальности. Если мысленный образ наделён ассоциативными связями, насыщенный, чёткий, его элементы соответствуют реальному масштабу, он кажется более реальным. 4. Непрерывность. Если событие не хочет логически встраиваться в ряд других воспоминаний, оно кажется менее реальным. За реальность отвечает согласованность конкретного переживания с воспоминаниями о событиях, которые непосредственно предшествовали ему или шли следом, логическая плавность. 5. Правдоподобие. Некоторые события кажутся нереальными, потому что не соответствуют вашим стратегиям и привычному поведению. Правдоподобие является оценкой вероятности того или иного события на основе имеющейся у вас информации о предыдущем поведении. 6. Контекст. Важной составляющей реальности произошедшего становятся определённые детали обстановки или фона. В нереальных переживаниях детали окружающей обстановки могут попросту отсутствовать. 7. Конгруэнтность. сложно считать реальным переживание, которое не вписывается в ваши представления о собственных привычках и ценностях. Реальность воспоминания возрастает, если оно соответствует вашим личным представлениям о себе. Восьмой. Метавоспоминание. У вас могут сохраняться воспоминания о том, как вы создаёте и манипулируете воображаемым переживанием. Это метавоспоминание может оказаться основной составляющей стратегии реальности. Такие процессы можно усилить, если научиться каким-то особенным способом помечать искусственно созданные переживания, скажем, заключать их как картину в воображаемую рамку. 9. Ключи доступа. Физиологические реакции являются одной из самых значимых составляющих стратегии реальности. Как правило, вспоминая что-то, человек-правша двигает глазами влево и вверх, а когда фантазирует вправо и вверх. Это происходит бессознательно. Часть вторая. Шаг первый. Вспомните несколько событий из вашего детства. Подумайте, по каким признакам вы определяете их реальность. Работать с мысленными образами далёкого прошлого непросто. Часто люди определяют реальность отдалённых воспоминаний по особой расплывчатости, смазанности, не свойственной чётким и ясным воображаемым воспоминаниям. Шаг второй. Подумайте о чём-нибудь важном, что могло бы произойти в вашем детстве и повлиять на дальнейшую жизнь, но не произошло. Создайте внутреннюю репрезентацию этого события. Затем согласуйте субмодальности и другие качества этой фантазии с качествами, на которых строится ваша стратегия реальности. Меняет ли это ваше восприятие прошлого? Важно. Цель данного упражнения выявить вашу стратегию реальности, понять, каким способом именно вы устанавливаете подлинность воспоминаний. Ни в коем случае нельзя обманывать или разрушать стратегию реальности. Выполняя первую и вторую часть психотехники, старайтесь отследить момент, когда вы всерьёз задумываетесь о реальности переживания. Будьте осторожны, изменяя качество вымышленных переживаний и приближая их к реальным. Если вам вдруг станет страшно, вы почувствуете головокружение или услышите свистящий звук, практику стоит прервать на некоторое время. Вы прослушали книгу Алексея Ситникова "Карма-коуч". записанную издательством Repol Classic в 2024 году.